Глава четвертая. Круглый камешек. «Я должна тебе кое-что сообщить». У Птии был необычный, очень торжественный вид. Ее просто-таки распирало от восторга. «Прямо сейчас! Ты слушаешь? Это важно!» «Конечно!» Биш был так рад, что у Пти наконец поднялось настроение. — В общем, тут такое дело. Я даже не знаю, с чего начать. — Что-нибудь случилось? — Нет, то есть да. Только я не могу понять, каким образом. — Успокойся, пожалуйста, и расскажи. — Что произошло? Биш попытался скрыть улыбку, глядя, как Птия, волнуясь, хлопает крыльями. — Ладно, слушай, я тут, кажется, снесла яйцо. Сказать, что Биш был удивлен, ничего не сказать. — В каком смысле? — В прямом, — немного обиделась Птия. «Э, «Ты уверена?» «Ну, разумеется, ведь я на нем сижу». В подтверждении своих слов Птия покрутилась немного в гнезде, устраиваясь поудобнее. «Хм, странно, а разве так бывает?» «Как это так?» Биш прочистил горло. А потом сказал: Знаешь, в природе, чтобы появилось яйцо, нужны двое. Все верно, кивнула птия. А нас, по-твоему, сколько? Ты, может, не умеешь считать? Биша-порок сильно поперхнулся, и в разные стороны от него кругами пошли. Невысокие волны. — Умею. — Слушай, оно такое симпатичное, — улыбнулась Птия. — Просто какая-то прелесть. Хочешь на него посмотреть? — Хочу, — кивнул остров. Птия вылезла из гнезда и с гордостью продемонстрировала Бишу то, что в нем лежало. Когда остров заглянул внутрь, он увидел камень. Круглый, ровный, белый камень лежал среди тщательно подогнанных друг к другу травинок. — Ну, как тебе? Пти не терпелось услышать мнение Биша. — Оно же кам... — Что? Прости, перебила его птия, я тебя не расслышала. Повтори, пожалуйста, что ты сказал. Оно очень красивое, воскликнул Биша Прок. Правда? Тебе серьезно нравится? Обрадовалась птия. А как на твой взгляд, оно не слишком большое? Мне кажется, нет. Ну ладно, птия вернулась в гнездо и умиротворенно вздохнула. — А то я думала, вдруг оно не мое, такое огромное, но раз ты не против... — Я только «за», — заверил Птию остров. — Тогда налови мне немного рыбы, — попросила Птия. — Я жутко голодная. И Биш отправился ловить рыбу. Вернее, он никуда не отправлялся, конечно, ведь рыбы было вдоволь кругом. Ее вдруг стало так много, как не было еще никогда. Отныне она сама шла все тибиша, которые он сплел из водорослей. А еще при помощи предков дельфинов он сплел теплое одеяло. Оно защищало яйцо и птию от непогоды. Один раз Биш неожиданно обнаружил, что умеет петь. Наверное, он умел всегда, просто раньше ему этого не хотелось. Но сейчас да, особенно по ночам, когда птия подолгу не могла уснуть, тревожась за яйцо. У Биша был замечательный голос, негромкий, но очень нежный. Он пел всегда одну и ту же песню, длинную колыбельную. Всякий раз слова в ней были разные. Биш придумывал их прямо на ходу. — Как тебе это удается, — поражалась Птия, — я так не умею. — Не знаю, — Биш смущенно пожимал каменными плечами. «Ты страшно талантливый!» Биш очень радовался, когда она была им довольна. Ему хотелось, чтобы птия была довольной всегда, особенно теперь, ведь скоро у них появится птенец. Биш был уверен, что он непременно появится. Птия так об этом мечтала.